14, 13. И что теперь? Мы бегом летим вниз. Я со своим чемоданом. Клаудио со своим. Девушкам в центре тестирования я торопливо объясняю, в чем дело, торопливо заполняю анкету, торопливо оплачиваю срочный тест, торопливо повторяю свой номер телефона, потому что никто не понимает, что я написал в анкете. У меня берут мазок, и мне остается только ждать. Идем к бару, что-то заказываем, и пока ждем, я звоню Луке, своему турагенту, рассказываю ему, что произошло в аэропорту и как мы этому обрадовались. Зато ничего хорошего не могу сказать о той лаборатории в Болонье, которая обещала прислать мне результат теста к девяти утра. Сейчас уже полдень, а новостей от них никаких. Минут пять мы непринужденно болтаем, прощаемся, И я снова сижу и жду результата. Мелькает мысль, что я жду его уже 24 часа. На душе неспокойно. Не успел я погрузиться в свои мысли, как на почту приходит результат мазка. Негативный. Еще и полчаса не прошло. Мы мчимся забрать распечатку и бежим наверх с чемоданами, подбегаем к стойке регистрации, и я говорю стюардессе или кто она там. Спросите у меня, сделал ли я ПЦР-тест? Вы сделали ПЦР-тест? спрашивает она. Конечно, сделал, отвечаю я и протягиваю ей распечатку, а она мне посадочный талон. Мы направляемся на посадку, а когда подходим, застаём там очереди, причем не маленькие. У двух проходов посвободнее, к остальным толпится народ. Направляюсь туда, где свободнее. «Видишь, это для тех, кто едет в США и Израиль», — говорит Клаудио. «О», — отвечаю я, — «а почему те, кто едет в США и Израиль, могут свободно проходить, а те, кто едет в Россию, должны ждать?» «Слушай, я ничего не понимаю в геополитике». «Я тоже». «Спустя какое-то время мы проходим, я покупаю граппу для своего друга, а Клаудио — бутылку лимончелло для музея Ахматовой». Мы направляемся к нашим гейтам, или как их правильно называть. Садимся и ждем. Чтобы скоротать время, я открываю компьютер, захожу на сайт лаборатории, в которую меня брали мазок. Результат, наконец, пришел. Открываю файл и читаю большими буквами. Позитивный. Перечитываю еще раз. Позитивный. Клаудио, зову я. Попробуй прочитать, что тут написано. Клаудио смотрит на экран. «Позитивный», — говорит он. «Мне тоже так показалось». «И что теперь?» — спрашиваю я. «Что мне теперь делать?» На душе неспокойно.